Глава 32. Проснулась, словно от толчка, и долго сидела в мягкой, теплой постели, пытаясь прогнать странный сон. Ну и жуть мне приснилась, ни за что не хотела бы, чтобы такое произошло в реальности. Ужас просто. Мяв! На кровать запрыгнул котя. Да, уже пора идти. Нужно отнести зелье Эквилу. С этими словами тяжело поднялась с постели, сил совсем мало. Я была все такая же разбитая и уставшая. Нескольких часов сна мне совершенно не хватило, чтобы отдохнуть, но выбора не было. Меня ждал больной мальчик. Через час уже стояла у постели Эквила. Малыш чувствовал себя намного лучше, прошла мертвенная бледность, он больше не был весь в поту и кашель не душил. Судорог не было со вчера, после того, как я влила в него лечебную магию. Самое страшное позади. Теперь точно выздоровеет и никаких последствий не будет. Отдав зелье и распрощавшись с радостной госпожой Индерси, Я, придерживая корзину с Котей, отправилась через площадь в лавку. Несмотря на уставшее, ослабленное состояние, я счастливо улыбалась. Эквил в течение двух дней полностью выздоровеет, и его здоровье станет крепче. Это ли несчастье для ведьмы, которая лечит людей? Котя согласно мурлыкал в корзинке. Что что-то не так, я поняла не сразу. Только когда меня больно толкнули в плечо и прокричали «Беги!» В недоумении я подняла голову к мужчине, что толкнул меня, но тот убежал, сломя голову. Раздались еще крики и еще. Люди на площади разбегались в стороны. Закричали дети, рванули по дороге лошади. «Что происходит?» — крикнула пробегающая мимо, испуганная до ужаса женщине. «На город напали, там твари из бездны!» Сердце пропустило удар. Перед глазами потемнело, ноги подкосились, и едва удалось на них удержаться. В висках болезненно застучало, тело моментально покрылось холодной испариной животного ужаса. «Твари из бездны? Они прорвались в город?» «Боги! Не может быть! Как? Как такое произошло? Как они смогли вырваться с темных земель и добраться до нас?» «Мяу!» – испуганно протянул Котя, выглядывая из корзины. Я посмотрела в ту же сторону, что и фамильяр по центральной улице к площади неслись черные длинные чудовища а их тела окутывала магия бездны приподняв полы зимнего плаща я побежала в противоположную от центральной улицы сторону бежала так как никогда ранее котя испуганными укол я сама едва не кричала в ужасе обернувшись увидела что твари приближались они были уже близко я не успевала скрыться спрятаться эта мысль натянутой струной лопнула и заставила остановиться. Раз я не успею убежать, то нужно защищаться. Призвав магию, я выстраивала заклинание, и когда твари оказались в нескольких метрах от меня, активировала заготовку, и вокруг нас с котей вспыхнул защитный купол. Щит замерцал золотом, когда в него ударилась первая тварь, а затем и вторая. Третья успела остановиться, и, сощурив горящие алым глаза, с ненавистью посмотрела на меня. Я вливала в купол столько магии, что им не пробиться, но сил моих надолго не хватит, И эта мысль болезненно вкручивалась в душу. Мне было страшно, ужасно страшно за нас с котей. «Рутана!» — прогрохотала рядом, и в твари ударили огненные волны, сметая их в сторону. Отряд стражников нагнал чудовищ и долбой. Меня ослепило магическими вспышками, и я, почти ничего не видя, стояла на месте и прижимала корзинку с котом к себе, продолжая удерживать защитный купол. «Леди Бароу!» — прокричали рядом обернувшись увидела вертона у моего купола снимайте защиту я выведу вас отсюда быстрее я не стала полностью убирать купол видоизменила его направив дополнительную силу и накрыв нас с вертоном им стражник согласно кивнул и схватив меня за руку поволок в сторону мы успели отбежать недалеко как к нам выпрыгнула четвертая тварь откуда она взялась я так и не поняла но та яростно пыталась пробить мой купол и он непрерывно сверкал золотом вертон зло выругался и поверх моего щита поставил свой. Под щитами мы и продолжили отступление. Но тварь ни в какую не хотела нас выпускать из своих когтистых лап. Прыгала на щиты, рычала, била по контурам бритвенно-острыми когтями и бешено повизгивала, когда очередная атака ничего не дала. «Силы заканчиваются! Тяжело держать такой щит долго!» всхлипнув, сказала Вертону. «Я бы могла гораздо дольше питать защиту, но... Я была ослаблена, уставала последние дни сильно и не высыпалась». «Это все влияет на мое состояние и на магический резерв». Стражник хмуро посмотрел на меня и все понял без объяснений. Вертон знал, как я работаю и сколько сил вкладываю. Кивнул, принимая мое предупреждение, и сжал амулет связи. Тот полыхнул красным в ответ. «Подмога прибудет минут через пять. Они сражаются на въезде города. Там твари больше», — сказал Вертон, и мне стало дурно. «Значит, тварей намного больше. Сколько же жертв? И кто поможет нам?» «Почему они к вам, леди Бароу, лезут? Вокруг много других людей, более беззащитных, но они целенаправленно бежали к вам и атакуют вас!» Повернувшись ко мне, спросил стражник. «Я... я не знаю, Вертон!» Прошептала в ответ и вздрогнула, когда в очередной раз с разбегу тварь кинулась на наши щиты. «Не понимаю!» «Мрак!» — прорычал стражник и, осмотрев все вокруг, предложил. «Давай попробуем отступать, держа щиты кратуши. Там можно попробовать укрыться и дождаться подмоги». «Хорошо», — прижимая к себе корзинку с котей, согласилась я. Мы успели преодолеть всего несколько метров, как на нас напала еще одна тварь, что вырвалась из-под атак отряда стражей. Вдвоем чудовище ударили так, что по куполу проскочила трещина, длинная такая. Твари радостно завизжали, черные клубы дыма стали гуще вокруг них и поползли на наши щиты. Теперь эти монстры атаковали своей магией бездны. Она истончала защиту и грозила вот-вот обрушить ее. Внутри все заледенело. Животный ужас накрыл туманом. Котя жалобно мяукнул. Вертон задвинул меня себе за спину и скомандовал. «Как только щиты рухнут, со всех ног бегите к ратуши, я их задержу!» «Нет!» – застонала я, и по щекам покатились предательские горячие слезы отчаяния. А в следующую секунду вспыхнула ярко-фиолетовая магия. Магия Диртории. Возле нашего купола открылось два портала. Из первого выскочили несколько воинов в черном обмундировании и силой ударили по тварям фиолетовой магии. Монстров отбросило в сторону, но те быстро поднялись и бросились на новых врагов. Первую тварь испепелил вышедший из второго портала «Ночной гость». Его глаза пылали фиолетовым, вокруг рук горели такие же искры. Завораживающе пугающее зрелище. Боевой маг, обладающий огромной силой в бою. Ужасен и опасен. От мощи его магии по телу пробежали мурашки и стало словно холоднее вокруг. Вертон еще сильнее спрятал меня себе за спину и выхватил меч из ножен. В одной руке меч, в другой — боевое, смертельное заклинание. Котя, увидев ночного гостя, радостно мяукнул, и я с удивлением посмотрела на Фамильяра, а в следующий миг зажмурилась от ослепительной вспышки. Как только смогла проморгаться сквозь слезы, увидела нескольких тварей, безжизненно лежащих в снегу рядом с нами. Нашей защиты больше не было. Ее снесли чудовища. Но над нами сверкал новый купол с фиолетовыми всполохами на стенках. А за куполом шло ожесточенное сражение дертонцев нескольких стражей нашей империи и лорда Грорте против десятка монстров. Я удивленно посмотрела на Вертона, а тот ответил мне точно таким же взглядом. Что успело произойти за секунды, мы не видели и не поняли. Откуда взялось столько тварей? Как в гуще сражения... Появился лорд Грорте. И то, что все дружно и слаженно бились против тварей, никого не удивляло, кроме нас. «Уходите, кратуши! Я прикрываю вас щитом!» Прокричал ночной гость и повернулся в нашу сторону. Глаза были полностью заполнены пылающей фиолетовой магией. Вертон согласно кивнул и поволок меня в нужную сторону. Купол перемещался вместе с нами. На него все так же бросались чудовища, но их испепеляли или отбрасывали в стороны. Однако те, словно совершенно не боясь смерти, продолжали маниакально пытаться пробиться к нам. До ратуши добраться мы не успели. Совместными усилиями тварей смогли перебить, часть стражей замявшись и не зная, как поступить с врагами нашей империи, которые бились с ними бок о бок с чудовищами, все же приняли решение и молча отправились к своим на подмогу. У главных ворот все еще шло сражение. Их амулеты сверкали алым, а это значит, нужна помощь другим стражам. Как только стражники отбыли, Ночной гость обернулся на нас. Мы с Вертоном вздрогнули и едва друг к другу не прижались. Дертонец медленно пошел в нашу сторону, стирая с лезвия меча кровь твари бездны и не сводя фиолетовых глаз с меня. Стало жутко. Сейчас я испугалась ночного гостя гораздо больше, чем чудовищ бездны, что напали на нас. Вертон сильнее сжал меч в ладони. Ему тоже было жутко. Одному коте хорошо. Тот выглянул из корзины, увидел ночного гостя и радостно мяукнул ему. Вертон с недоумением посмотрел на моего фамильяра, затем на меня. Я пожала плечами в ответ, не зная, как это прокомментировать. Как только Дертонец дошёл до купола, то развеял его и, продолжая подходить к нам, безапелляционно и со сталью в голосе заявил. «Мы уходим, Сью. Здесь больше небезопасно для тебя». «Что?» — хрипло спросила, решив, что ослышалось. «Куда вы хотите забрать, леди Бароу? Ночной гость лениво посмотрел на Вертона и хмуро ответил. «Туда, где она будет в безопасности». «Я никуда не пойду». Почему вцепилась в руку Вертона, сама не знаю. Ночной гость меня пугал, хоть и говорил совершенно противоположные моему страху вещи. Лорд Тернели самодовольно ухмыльнулся и сделал еще шаг в нашу сторону. Он знал, что ни Вертон, ни я ему не можем ничего противопоставить, если он что-то решил. С его-то уровнем силы нам не тягаться». Рядом вспыхнул фиолетовый портал, а за ночным гостем еще один, в который быстро прыгнули остальные диртонцы. Боги, да сколько же силы-то в нем! После такого боя он мог еще создавать порталы? Или я чего-то не понимаю, или не знаю. Вертон заслонил меня собой и встал на пути ночного гостя. Пошел защищать меня, зная, что не выстоит против такого мага. Не успел Вертон и слова сказать, не то чтобы мечом махнуть, как его ночной гость магии швырнул в портал я успела лишь увидеть ошалевшие глаза стражника перед тем как его поглотила фиолетовая магия перехода она никуда с тобой не пойдет прорычал лорд горте подбегая к нам и швыряя заклинание в ночного гостя диртонец выставил щит и моментально оказался рядом со мной выхватил из моих рук корзинку скотей, меня закинул себе на широкое плечо и прыгнул в портал следом за нами прыгнул лорд грорте и портал схлопнулся